Глава 162. Объявление войны. Демон жалобно взвыл. Малфос, вытаращив глаза, рухнул на землю из-за тряся. Его зорта потекли слюни, а из тела без остановки лилась чёрная кровь. Фух, Кан У, посвежев, потянулся. Теперь стало полегче. Заполнив его разом раздражение начало утихать. Максимум уравнения N в скобках B. Ты что, до сих пор его не решил? рассмеялся Кан У. На самом деле, это была не та задачка, которую сможет решить демон. Если он живет долго, это вовсе не значит, что он умен. Как правило, у демонов нет интереса ни к чему, кроме сражений. Конечно, исключения имеются, но в большинстве своем демоны не очень сообразительны. Ну, на самом-то деле. И сам Кан-У не знал ответа на эту задачку. Это всего лишь пример, который он нашел в интернете. Для него, выросшего в приюте, наука была чем-то далеким. Мы провели время с пользой. Он довольно улыбнулся. Из-за его раздражения могла возникнуть неприятная ситуация. Было опасно. То, что он ощущал, нельзя было сравнить с простым раздражением, которое испытывают люди. Кан-У демон, а демоны действуют согласно своим желаниям и чувствам. Если кто-то, идя по дороге, ударится плечом с другим человеком и тут же снесет ему голову, то это же будет больше походить на то, что испытывают демоны. А из-за ОМОНа тогда возникли большие проблемы. Пока Палок умирал, в Кан-У росло то самое раздражение. Тогда он вспомнил прошлое. В тот день земля потряслась, а небо почернело. Тогда в том месте Кан У щелкнул языком. Ему не особо-то хотелось вспоминать, что уже тогда произошло. Давай-ка посмотрим. Кан У достал телефон и включил фронтальную камеру. Сквозь маску он увидел свои глаза, белый белок и чёрный зрачок. Всё вернулось в норму, опять нормальные. Из-за раздражения его глаза поменяли цвет, а в момент, когда белок окрасился в чёрный, ситуация стала выходить из-под контроля, потому что повторилось то, что уже происходило в прошлом. Видимо, сатана похож на меня. Он задумался и понял, что у него и у сатаны есть кое-что общее. Раньше ему это в голову не приходило. А это значит, что и с демоном из пророчества у меня есть кое-что общее. Его это совершенно не радовало. А что если кто-то это заметит и предположит, что демон из пророчества не Сатана, а он сам? Всё бы ничего, но эту схожесть скрыт не так уж и просто. Так или иначе, Кан У повернул голову и посмотрел на Малфоса. Тот всё ещё дрожал всем телом, не переставая что-то бубнить себе под нос. Кажется, он окончательно сошёл с ума. А я собирался задать ему парочку вопросов. Кан У даже задумался, а не перегнул ли он палку. Парень переместил взгляд от Малфоса к Хальфосу. Он свалился на землю и потерял сознание. Кан У направился в его сторону. Эй, ты, здесь нельзя спать. Он пнул Хальфоса ногой. Распластавшись на земле демон слека приоткрыл глаза. Он поднялся, его раны затянулись, и он, подняв голову, застонал. Направленный на Кан У взгляд был наполнен ужасом. Ты ты Демон получил удар по лицу. Голова Халфаса упала на землю. Кан-У грубым тоном продолжил. «Ты не понимаешь, когда тебе говорят, что еще не наступила твоя очередь?» Повисла тишина. Халфас не казался тупицы, не способным понять, что происходит. Кан-У прищурился и опустил взгляд на Халфаса. «Кто вы такие?» Кан-У видел их впервые. Судя по всему, они пришли с девятитысячного круга ада. Обычно там и обитают демоны с подобной силой. Только вот Кан-У за все свое время пребывания в аду таких демонов ни разу не видел. Ну, допустим, они и правда оттуда. то, что он был повелителем, вовсе не значит, что он непременно должен знать всех демонов в лицо. Девятитысячный круг огромен, а значит и различных существом обитает множество. Но была другая проблема. Они используют силы Люцифера. Сфера, созданная из тьмы, всасывающая все всё на своём пути. Кан упомянет, как во время их сражения с Люцифером, тот использовал нечто подобное. Было бы глупо списать это на простое совпадение, учитывая, что техники были слишком похожи. Вы подчиняетесь Люциферу. К Халфас покривился. Но этого было достаточно, чтобы понять его реакцию. Раньше Люциферу не подчинялись такие демоны. Кан-У вспомнил лица всех трех демонов. Внешне они были похожи, как две капли воды. Если бы он хоть раз их увидел, то непременно бы запомнил. Тем более, противостояние Люциферу заняло у него не так уж и мало времени. Они новенькие? Скорее всего, да. Парень почесал подбородок и задумался. Если не действительно подчиненный Люцифера, то это все усложняет. Вот же подонок, он что, вернул свои силы? Эти три демона были далеко не слабаками, он смог справиться с ними лишь потому, что не так давно получил силу Тириана и в момент стал значительно сильнее. Без магии с глубин он не смог бы с такой легкостью одержать верх. Скорее всего, подчинил он их не в аду. Сейчас Люцифер обитал в РНО, хоть Кан-У не знала, что это за место, но там совершенно точно не преобладает магия. И все же, если он смог подчинить себе демонов такой силой, значит он и сам обладает немалой мощью. Нигда Бруэто. Вряд ли он подчинил себе всего лишь трёх демонов. Куй и представьте ему, сколько у него других монстров и насколько они сильны. Кроме того, говорили, что он сражался с ангелами. Ангелы довольно сильные существа, а значит, Люцифер вернул силы, которые ему хватило для сражения с ними. Чёрт, он нахмурился. Не трудно догадаться, что если эти демоны явились РНО, то значит, границы между землёй и другим миром слабеют. Мало того, что на земле есть адские учителя, так если ещё и Люцифер вдруг решит наведаться в гости, то проблем будет не обереть. Да отстаньте вы уже от меня, придурки! За последние 10 тысяч лет он пережил всевозможные муки и страдания, и теперь просто хотел насладиться спокойной жизнью. Почему же все так стараются нарушить его покой? Блять, да в чем я провинился? Он с уверенностью мог сказать, что ни в чем не провинился перед небесами и вообще был душкой. Он чувствовал несправедливость. Кан Ут тяжело перевел дыхание и произнес. Так зачем вы пришли сюда? Не, не могу ска... Хочешь испытать то же, что испытали они? Взгляд Хальфаса переместился на Малфоса, и он увидел, как тот, окончательно потеряв рассудок, корчится от боли. Пусть он был демоном, но он не был, он не был непобедим и тоже мог страдать. Нет, даже наоборот, из-за того, что демоны подвержены желаниям, они порой могут испытывать куда больше ужас, чем люди. Мы мы пришли сюда, чтобы найти Сатану. Что? Удивлённо переспросил Кан У. Сатана действительно здесь? Он задумчиво почесал затылок. Пришли за Сатаной? «Да, недавно бог Тириан попрощался с жизнью из-за сатаны. Люцифер попросил нас найти его». «А-а-а-а-а!» Коротко воскрикнул парень и кемнул головой. Он начал понимать, что происходит. «Так они обо мне!» Кан-У уже было подумал, что сатана сейчас на земле. Нет-нет, конечно, он помотал головой. Сатана на земле. Сатана – демон из пророчества. Уже несколько раз было доказано, что он на земле и управляет адскими учителями. Он уже давно знает, что сатана пришел на землю. Конечно-конечно, он и защитника Алекса убил, и посланника бога Тириана, Роналда. Он чуть было не забыл об этом важном факте. Так или иначе, Кан-У прищурился. Сатана, Люцифер, демоны. Что ты знаешь о сатане? «Почти ничего. Только то, что он сражается против геи и её семьи. Хо-хо». Его глаза засияли, а уголки губ дёрнулись. Он тут же подумал о том, что это можно использовать в своих интересах. Мысли проходили одна за другой. Кан-У похлопал себя по животу и рассмеялся. «Что?» Раздался взрыв маги. Обычно Кан-У не использовал силы, заложенные в особой способности повелитель маги. Халфас, чувство исходящее от Кан-У силу, побледнел. «Да ты не... почти ничего не знаешь. А, совсем ничего». «Что?» Кан усмехнулся и продолжил: "Перед тобой стоит тот, кого ты ищешь, и ты же мне расскажешь обо мне? Ну разве не смешно?" "Что? Что?" Глаза демона округлились. "Этот человек и есть Сатана? Быть такого не может. Хоть он и слышал, что Сатана носит маску, но тот, кто стоит перед ним, выглядит совсем как человек. Ладно, допустим, внешность бывает обманчива, но почему он прислуживает геям и отакуй демонов? Видимо, не так-то ты меня представлял. Ну, это научит тебя не судить по внешности. Что?" Парень воткнул палец ему в глаз, и демон тут же заорал, что было мощи. Халфа схватился за кровоточащий глаз и посмотрел на парня. Сейчас его взгляд ощущался куда страшнее любого другого демона. Не, «Неужели вы и правда сатана? Ты до сих пор ничего не понял? В таком случае тебе и второй глаз не пригодится». «Я п-п-п-понял!» Быстро ответил он. Демон прикусил губу и тут же кимнул головой. «Он точно сатана!» Халфас с синтялом ощущал магию, исходящую от него. Поведение его было безумным. Когда он был зол, его белки окрасили черный цвет, особенность которого обладал не так уж и много демонов. Разве этого недостаточно, чтобы с уверенностью сказать, что он есть сатана? Вот же! Он не узнал великого демона и влез с ним в бой. Ситуация была настолько нелепой, что он даже усмехнуться не мог. Господин... сатана... Вот... Теперь у нас начал складываться диалог. Люцифер хочет попросить у меня помощи. Д да... да... И что ему от меня нужно? Он просил передать: "Давай запустим руки в демонический океан" и сказал, что вы всё поймёте. Запустить руки в демонический океан? Нетрудно догадаться, что это значит. Вот же, гаденыш, он на меня нацелился? Он собирался коснуться огромного океана маги, Манман -Ман Джон. Кан У усмехнулся, кажется, одного проигрыша ему не хватило. Ха-ха-ха, как интересно. Кан У вновь расхохотался. Люцифер, тебе что, мало досталось? Кан У не был таким, как Ким Джохен и Пэ Кан Хен. Люцифер прекрасно знал, что Кан У из себя представляет, и все же собирался еще раз ему противостоять. Ну не забавно ли? «Ты ведь знаешь, на что я способен. Сражаясь с великими демонами, Кан-У был слаб. Его победили больше десятка раз, но в итоге, переживая поражение за поражением, Кан-У выиграл. А держать верх ему удалось не просто потому, что он стал гораздо сильнее. Будь он просто сильным, то ему бы это ни за что не удалось. Передай Люциферу». Он сжал горло демона и угрожащим шепотом продолжил. «Что, океан уже занят мной?» Ш «Что?» Ха-ха. Глупец Люцифер, так он ни о чём не знает. Уголки его губ дрогнули. Как думаешь, зачем я создал адскую школу? Океан уже давно в моих руках. Высасывание его силы это лишь вопрос времени. Хальфас видел перед собой сумасшедший взгляд, направленный прямо на него. Люцифер сейчас вроде как на RNO, да? Да, да, хорошо. Этот мир мне уже порядком надоел. Он бросил Хальфаса на землю, перед Люцифером. Уголки его губ дрожали, что я возьму своих подчинённых и адских учителей и сам приду к нему. Г господин, передай ему всё дословно слуга. Его сумасшествие нарастало, со всех сторон его окутывалась сильнейшая магия. Я Сатана, объявляю Люциферу войну.